«За Джона Картера!» — закричали они. «За джеда Гелиума!» И как голодные львы набросились на ослабевших желтых воинов. Они попались между двух огней и сражались с тем настроением, которое часто вызывается полной безнадежностью положения. Они сражались так, как сражался бы я на их месте, решив умереть, но перед смертью уложить как можно больше противников. Это был славный бой». Но конец казался предопределенным, когда внезапно со стороны коридора показался новый большой отряд желтых воинов. Теперь счастье переменилось. Люди Гелиума оказались между двумя жерновами и, казалось, были обречены на гибель. Они принуждены были обернуться, чтобы встретить новых врагов, предоставив мне остатки воинов в тронном зале. Ну и задали они мне дела... Моментами я сомневался, что смогу с ними справиться. Медленно теснили они меня обратно в зал, и когда они все проникли в него, один из них захлопнул дверь и закрыл ее на запор. Это был умный маневр. Я оказался отрезанным от своих один с двенадцатью противниками, а красным людям в коридоре был прегражден путь к отступлению. Но мне не раз приходилось находиться лицом к лицу и с более страшным врагом. Поэтому я начал спокойно и стойко бороться. Мои мысли постоянно возвращались к Деи Торис. Я жаждал конца битвы, чтобы заключить ее в свои объятия и услышать снова слова любви, которых я был лишён столько лет. Во все время боя я не имел свободной секунды, чтобы украдкой кинуть взгляд позади себя на то место, где она стояла около трупа убитого правителя. Я удивлялся только, почему она не воодушевляет меня больше воинственной песни Гелиума. Было бы утомительно рассказывать все перипетии этого долгого боя, как мы сражались вначале у дверей, затем вдоль всего зала, наконец, у самого подножия трона, где упал мой последний противник, пронзенный моим мечом. тогда с радостным криком с распростетыми объятиями повернулся я чтобы обнять мою возлюбленную тогда с радостным криком с распростетыми объятиями повернулся я чтобы обнять мою возлюбленную эта минута должна была вознаградить меня стоицей за все кровавые столкновения за все страдания за все опасности через которые я прошел ради моей любимой Радостный крик замер на моих губах, руки мои безжизненно упали. Шатаясь, как смертельно раненый, взобрался я на ступеньки, которые вели к трону. Дея Торис исчезла.